Тревожные новости Сегодня был тяжелый день. У Мирума резались зубы. Он постоянно плакал и успокаивался, только когда его носили на руках. Медиор принес нам настой, который облегчал зубную боль. Но много его давать было нельзя. Мы не спали уже вторую ночь. Я чувствовала вину перед Игнифером, потому что ему приходилось ездить на рудник, Вести собрания и суды он почти не отдыхал. И сейчас он тоже носил сына на руках, кружа по комнате. «Прости», — тихо сказала я. Игнифер удивленно посмотрел на меня. «За что?» «Он такой громкий, постоянно плачет. Тебе не за что просить прощения. Я рад, что в замке звучит детский плач и смех. Без тебя у меня бы этого не было». — Посмотрим, как ты заговоришь, если он не успокоится, — заметила я. — Мы справимся, — уверенно ответил Игнифер и улыбнулся, посмотрев на Мируума, который, наконец, уснул. В дверь постучали. — Входите. Магна зашла в комнату и, увидев Игнифера с малышом на руках, сразу все поняла. — Что ты хотела? — просил Игнифер. Она замешкалась. — Что-то срочное? — Да, — призналась Магна. — Иди, — сказала я, забирая сына у него из рук. — Я его пока поношу. Я постараюсь быстро. Игнифер поспешно вышел вслед за Магной. Он вернулся уже поздней ночью. Мируум наконец уснул в своей кроватке, и я тоже дремала. Игнифер тихо лег рядом. — Что-то случилось? — сквозь сон спросила я. «Завтра поговорим. Спи!» — шепнул он, но что-то в его голосе меня встревожило. Я тут же открыла глаза и повернулась к нему. На мгновение мне показалось, что Игнифер напуган. В соседнем королевстве Урадан за одну ночь бесследно исчезли люди из двух поселений, включая женщин и детей. «Что? Как?» «Пока это все, что я знаю», — ответил Игнифер я испуганно смотрела на него скоро будем знать больше, успокаивающе произнес он я отправил в урадан лучших следопытов и дима гибисов».